12. Эггин оставил за спиной парадный подъезд иноземного дома. Как обычно, на Красное Кольцо вышел уже не Рахсава на пора вещей, а Талмач — письмоводитель северного потока Аттон Оксганаут. Эггин остановился на несколько мгновений, привыкая к яркому послеполуденному солнцу, покачался с носков на пятки. Жизнь была отвратительно с трудом превозмогая желание упасть на равнодушные плиты красного греоверда и уснуть прямо здесь посреди улицы навеки эгин поднял правую руку коренастый возница, одетый по случаю жары в одну лишь набедренную повязку и легкую пелерину чтобы плечи не обгорали на солнце остановился напротив эгина в порт бросил эгин безудержно сквернословие в адрес мироздания. Тринадцатое. «Мда», — сказал себе поднос Эгин, когда здание иноземного дома скрылось из виду, а затхлый дух туннеля был развеян юго-восточным ветром. А что, собственно, да норокс Норокс-шин, знахарь, Авель Стамай, Вербелина и Саран, Арт Окслайн, Гастрок, будь он не ладен Зачем он произносит все эти имена, каждый из которых не приносит ему ничего, кроме ощущения легкой неловкости напополам с годливостью, кроме имени Авель? Но тут другое. Сейчас не время и место рассуждать о том, какое оно, это другое. «Стоп!» — Эгин остановился посредине портовой площади. «Имеет смысл, быть может, зайти домой и поразмыслить над заданием, полученным от Нора? Хотя что там размышлять? Подумаешь, узнать, с кем встречался Гастрок по выходу из порта. Если это вообще можно узнать, он узнает. Сначала поговорить с матросом, стоявшим тогда на вахте. Если Гастрок брал вазок...» Поговорит с далагом, который этот возок тащил. У них весь город поделен между собой. Одни и те же в одних и тех же местах пасутся. А уж от возщика цепочка перекинется дальше. Уж будьте спокойны, милостивые геозиры. Установить контакты гастрога, которые тот имел на протяжении двух-трех часов, не представляет особых трудностей и размышлять об этом нечего. А вот касательно отыскания этого растреклятого пятого члена... «Задача почти невыполнимая. Видать, не по силам и самому нору иначе он бы разгрыз этот орешек сам, а после купался бы в милостях Гнора и не предлагал сломать о него зубы ему, эгину и без того плававшему по уши в дерьме, причем отнюдь не в таком безобидном дерьме, по какому вчера вечером тот прогуливался на задворках «Желтого кольца» это значило что о второй части задания следует временно забыть установить бы хоть маршрут гастрога эйгген решительно направился ко входу в ту часть порта где швартуются корабли голубого лосося но не успел он сделать и десяти шагов как за его спиной послышался задорный мальчишский голос милостивый гиазир аттон оксгонаут все верно Бездумно, по привычке, ответил Эгин и обернулся. Это был шмель. Один из трех сотен шмелей, которые снуют по столице за жалкие гроши, а кто и просто за прокорм. На голове коричнево-оранжевый колпак, а в заплечном сорноде... Четырнадцатое. «Извольте». Мальчик передал Эгину пакет, или, скорее, легкую коробочку, завернутую в промасленную бумагу и запечатанную вишневым клеем. Обычный пакет. «Верно, Илонаф снова шуточки шутит», — промелькнула в голове у Эгина, в то время как его рука машинально нашарила мелочь и вложила ее в скромно простертую ладошку посыльного. Эгин взглянул на пакет э, чиновнику иноземного дома, «Нет, это не Иланаф. Аккуратный, ровный почерк, чернила зелёные, печати обычные, казённые, дворянским перстнем не припечатанные, ни о чём не говорящие...» «А постой, молец, а кто послал?» — спохватился Эгин и поднял глаза на шмеля. «Но того уже и след простыл. Скороходы, хумерах, раздери. Наверное, по ошибке я отдал ему золотой, и он смылся, чтобы в случае, если я обнаружу оплошность...» тут Эгену впервые бросилась в глаза нелепость его положения. Он стоит в поэтической растерянности в аккурат посредине портовой площади, взгляд его блуждает, пальцы слегка трясутся. В общем, выглядит он, как подвыпивший деревенщина, а вовсе не как чиновник иноземного дома, принимающий по десять шмелей за одно утро. И ладно бы некому было посмеяться. Но ведь Эйген был уверен в том, что ни одна пара глаз из опоры единства следит сейчас за ним. И, быть может, смеется. С каких это пор офицерам свода нужно останавливаться для того, чтобы обдумать положение? Кобылы и те останавливаются посреди портовой площади только за тем, чтобы справить малую нужду, а думают походе Эйген пошел дальше, но пакет не спрятал. Он вскроет его на ходу. Хватит смешить бдительных коллег. Один, кажется... Вот этот хлыщ с кружевным воротником, а другой, судя по всему, вон тот умник возле скобяной лавки, делают вид, что считают птичек в небесах. Он скроет пакет, походя. Как это не исключено, сделала бы кобыла. Пятнадцатое. Печати оказались хлипкими, Первый слой промасленной бумаги был снят, но под ним, словно в издевательство, оказался другой из очень тонкой бумаги, а под ним коробочка. Обычная, обтянутая ситцем, дешёвая. В таких посылают... Ну уж, неофициальные бумаги, это точно. Несколько более нервно, чем хотелось бы ему самому, Эген распахнул коробочку, едва не столкнувшись лоб в лоб со слепым разносчиком бесплатных ведомостей опоры благонравия у самого входа в порт. Некий, не назвавшийся гиазир или некая госпожа, посылали ему дорогую вещицу, а точнее пару весьма дорогих вещиц ценой в конюшню из пяти голов. Эгену Не составило труда вспомнить, где и при каких обстоятельствах он уже видел эти драгоценности. То были серьги. Пара огромных массивных серег в форме клешней морского гада, не то рака, не то краба, не то даже скорпиона, сколь уродливы, столь массивны. То были серьги Авель. Нет, эгин не спутал бы их ни с какими другими, во-первых, потому что никогда более странного и уродливого украшения не видел ни на одной из своих соотечественниц. Даже митущиеся в угаре изменчивые моды квартизанки не станут отягощать уши такой чудовищной вещью, а во-вторых, потому что ночь, проведенная Савель, он помнил с точностью до секунды. Он целовал те сладкие ушки, изящные мочки, которых отвисали под тяжестью золота и огромных, брошенных звёздной россыпью сапфиров, и эта вот самая клешня колола ему щёку, когда Эгин захлопнул коробочку и, скорчив самую недовольную, самую скучную мину из тех, на какие был способен, с нарочитой небрежностью бросил весь распотрошённый свёрток в сорнот Он разберётся с ним, На досуге. Первым делом он пойдет в рассылочную, где шмели столуются и получают жалование. Затем он найдет этого мальчика, он помнит его в лицо. Если нужно, воспользоваться своим офицерским жетоном, внешней секирой. Он узнает, кто послал ему серьги, он узнает, кто заплатил шмелю, он узнает, кто... Впрочем, что-то подсказывало ему, что это была не Авель. Но прежде поручение Нора. Не оборачиваясь, эгин вошел в порт. Вот он, голубой лосось, с претенциозным именем зерцала огня. Как бы не хотелось ему прямо сейчас отправиться в рассылочную, а придется заняться матросиками.